Глава 34. Стук в дверь отвлекает мое внимание от Дамианиса. В кабинет заходит Ганонг. Он что-то быстро говорит на креольском и снова оставляет нас одних. Леон стоит неподвижно, глядя в одну точку, потом идет к столу, собирает документы и закрывает ноутбук. «Ты говорил о зацепках, но умолчал о главной. Дамианис делает вид, что меня здесь нет. Александра Гроу числится в живых?» «Не знаю, откуда в голосе твёрдости вызов. Я не в том положении, чтобы разговаривать с Леоном в подобном тоне». числится коротко отвечает он, закончив со сборами. «И где она сейчас находится?» Самой даже в голову не приходила мысль это проверить, но Дамианис наверняка узнал всё. Александра учится за границей, в престижном университете. В интернете информации о ней мало, фотографии единичны. Учитывая смену имиджа, на тебя выйдут не скоро. Но выйдут. Это лишь вопрос времени. Пока попробую выяснить про твоего бывшего и его причастность к пропаже моих денег. На большее не рассчитывай. Не собираюсь делать вид, что мне не поступал приказ посадить твоего отца. Папа не мог заниматься чем-то противозаконным. Неужели ты не попытаешься разобраться, виноват он на самом деле или нет? Если его фото в моей папке, то очевидно, что мог. «Я фаталист Антонина. Только глупец рискует собственной судьбой ради чужого человека, обреченного на неудачу. Леон смотрит на меня давящим взглядом». «Неудачу?» «Это означает...» «Да», — обрывает он. «Твоему отцу я ничем не смогу помочь». От суровой сдержанности Дамианиса становится лишь страшнее. Лучше бы он всё швырял, был агрессивным, ругался на всех языках, какие только знает. Взяв папку и сумку с ноутбуком, Леон покидает кабинет, оставляя меня с ощущением безысходности, беспомощности и пустоты. Мы можем жить с человеком всю жизнь и ничего о нем толком не знать. Не исключено, что так случилось и со мной. И от этого лишь паршивее на душе, не представляю, чего ждать и главное, где взять терпение, чтобы вынести эту чудовищную бурю. Откуда черпать силы, которых почти не осталось? Разве я могу желать зла и смерти собственному отцу. Сползаю на корточке и сижу, не шевелясь, пока комната не погружается во мрак. Затем перебираюсь на диван в углу и, сжавшись в комок, лежу неизвестно сколько. На глаза то и дело наворачиваются слёзы. Под утро меня находит Зифа, помогает дойти до комнаты, укладывает в постель и приносит тёплой воды. Поглаживая ладонью по голове, напевает что-то на своём родном языке. На удивление успокаиваюсь и засыпаю, желая как можно дольше не возвращаться в реальность. А когда просыпаюсь, понимаю, что буря внутри даже не думает затихать. И выберусь ли я из неё целый, невредимой пока под большим вопросом. Почти неделю зависаю на сериалах. Поначалу это здорово отвлекает, но потом приедается. Особенно после того, как в каждом, абсолютно каждом фильме наступает счастливый конец. В память намертво врезаются слова одного из героев, что настоящая любовь бывает один раз в жизни, и всё оправдает. «В нашем случае ничто и никто не оправдает Леона, если он расправится с моим отцом. Пусть я расслабилась на острове без работы, влюбилась без памяти и сошла с ума от страсти к мужчине, но это ещё не значит, что отупела. Может, с нами в море?» — спрашивает Майса, заглядывая в спальню с подносом уверенно её Зифа подослала. Но напрасно я никуда не пойду и есть не хочу. Кусок в горло не лезет. Нет. Смотрю в экран телевизора. Хочется вскочить с кровати и всех разогнать. Не видеть ни одну живую душу. Почему? Майса ставит поднос на тумбочку и садится на кровать. Давай поплаваем, покормим черепах, порыбачим. Перечисляет мои любимые развлечения. Сил нет. Желание тоже. Да голова раскалывается. В следующий раз. Что там говорил Леон? Чтобы не смело даже думать о побеге. У меня бы сейчас и не получилось. Лучше принеси, пожалуйста, обезболивающее и апельсиновый сок. Холодный. Прошу, я чувствую, как начинает мутить от непроходящей пульсации в висках. Еду убери. Хорошо. Печально вздыхает Майса и, прихватив поднос, выходит из спальни. Поплакать бы, как следует, но слёз больше нет. Да и разведение сырости никак не повлияет на мою ситуацию. А значит, не стоит тратить на это энергию, которой и так катастрофически мало. Майса приносит лекарство. Я запиваю таблетку соком, жду, когда она подействует, и опять засыпаю. Сон единственное состояние, которое дарит сейчас облегчение и покой. Да тошноты, присытившись отдыхом и мелодрамами. Решаю сходить к океану и полюбоваться на закат. На берегу я замечаю Майсу. Она не одна, с ней несколько девушек. Они разожгли костёр и танцуют возле него. Присев на песок, наблюдая за ними. Опять думаю о Леоне. Вспоминаю, как он отвёз меня на свадьбу своих друзей. Как я поймала букет. А потом мы занимались сексом в машине у дома. Сердце ноет и рвётся на части от тоски. Стоит закрыть глаза, как передо мной возникает Дамианис и наши сумасшедшие ночи. Очень больно. Не кстати всплывает ещё одно воспоминание. Как однажды мы задержались в офисе. К Леону тогда приехал знакомый, и они при мне обсуждали важные документы. В тот момент я ощутила свою значимость. А это оказалось просто фейком. Дамианис проверял, солью потом данные или нет. Сволочь. Я то сгораю от отчаяния, что наши отношения зашли в тупик, то готова сжечь на костре Леона и с наслаждением смотреть, как языки пламени причиняют ему такую же боль, что полыхает сейчас во мне. «Тоня, пошли к нам!» Пока утопаю в горечи своих разбитых надежд, подбегает Майса. «Вы сегодня что-то празднуете?» Решаю я уточнить. «Да, у меня день рождения!» — улыбается она. «Правда?» Поднимаюсь с песка и спешу обнять. «Поздравляю!» Неудобно вышло. Я не придала значения тому, что Майса сегодня с самого утра нарядная и в отличном настроении. А вместо омлета с беконом принесла огромный кусок торта. Пересилив себя, соглашаюсь присоединиться к празднику. Девушки увлекают за собой в танец, громко смеются. От этого шума начинает сильно кружиться голова. На мгновение теряюсь в пространстве а следующее кто-то хватает меня за руку и толкает на песок в нескольких сантиметрах от огня. Ещё чуть-чуть, и то, чего желала Дамианису, случилось бы со мной. Тоня, у Майса испуганный взгляд. Как в тот день, когда мы выбрались за нарядами, и я упала в обморок от духоты. С тобой всё в порядке? Да. Отвечаю чистую правду. Так, на этот раз я точно скажу маме о твоих недомоганиях. Майса встаёт с песка и тащит меня за собой. Не нужно. Нужно? А я говорю нет. Если ты не послушаешь, то компьютер завтра не увидишь. Я ведь обещала добавить недостающую сумму. Опускаюсь до шантажа. Могу и передумать. Так нечестно. Обиженно произносит Майса. Знаю, но что поделать. Зифа обязательно доложит о приступе Леону. А меньше всего хочется, чтобы он думал, будто я стараюсь привлечь его внимание потому что это не так. И что мне делать? Ну вот что. Мы всей семьёй отвечаем за тебя. Леон же с каждого спросит, если что-то произойдёт. А мама с папой потеряют работу. Ты видела моё состояние в последние дни? Я почти не вставала с кровати. Верну активности и всё наладится. А если нет, тогда и расскажешь маме. Договорились? Настаиваю на своём. Майса неохотно соглашается. Провожает меня до дома. Приносит стакан холодного сока. Всю ночь не сплю и думаю, как поговорить с отцом. Плевать, что ли он запретил это делать. Сам бы наверняка попытался помочь своему брату. Окажись тот в затруднительной ситуации. Если потребуется, я из острова сбегу. Знать бы только куда. Попасть в руки маршала совсем не хочется. Придумав план, я забиваю на сериалы и сон. Вылезаю из кровати и иду к океану. Успеваю как раз к тому времени, когда Майса и Колев отчаливают от берега. К моему удивлению, на новенькой лодке. Прекрасно понимаю, кто её купил. И до жути раздражает, что в каждом уголке острова всё напоминает о Леоне. Невыносимо. Майса в недоумении наблюдает, как я забираюсь в их небольшое судёнышко, поворачивается к брату и что-то говорит ему по-креольски. Колев впивается в меня хмурым взглядом. «Ты сегодня не погружаешься», — заявляет категорично. «Майса!» — строго смотрю на неё. «Не хватало ещё, чтобы ты захлебнулась, и на нас всё свалили. В лодке посидишь. А вечером вместе поедем покупать компьютер. Тех денег, что ты подарила, как раз хватит». Пытается она сгладить ситуацию. «Капельку стыдно, что приходится идти на подобные ухищрения, но мне необходимо получить доступ в сеть». Не собираюсь больше сидеть без дела и горевать о своей незавидной участи. Майса и Колев берут меня с собой на рыбалку. Но погрузиться со снаряжением всё-таки не разрешают. Я сильно психую по этому поводу. Пока они по очереди рыбачат, опять думаю о Леоне. Сложные отношения, сложный человек и такие же сложные он вызывает чувства. Угораздило же так вляпаться. Ближе к вечеру мы возвращаемся на остров. Я предвкушаю, как смогу дать нагрузку своим мозгам, и когда это, наконец, происходит, ощущаю давно забытое удовлетворение. Беру с Майса обещание. Она никому не расскажет, что оставляет ноутбук мне на ночь, а я взамен научу ее пользоваться им и вообще всему, чего она только захочет. Несколько дней пытаюсь найти способ связаться с отцом и при этом остаться незамеченной. Когда выбираю нужный вариант, на Вилли появляется Данн. Якобы отдохнуть. А Майса впервые не приносит ноутбук. На следующее утро я узнаю от Зифы, что она отправила детей погостить к родне, когда они вернутся неизвестно. Вроде логично, что за каждым моим шагом следят. Да и сама я задумала опасные вещи. Но разве я не свободный человек и не могу делать всё, что заблагорассудится? А если мы с отцом больше никогда не увидимся? Обнаружив Дана у бассейна, нависаю над ним. «Дамианис прислал тебя следить, чтобы я не сбежала, да?» — выплёвываю со злостью. И не наделала глупостей», — невозмутимо отвечает Дан, развалившись на шезлонге и попивая сок. «Можешь, конечно, попробовать взломать мой компьютер, но... Упс, я на отдыхе и ничего, кроме телефона, с собой не взял. Причём кнопочного. Сердце грохочет в груди, словно сумасшедшее. Как же я ненавижу Леона в это мгновение!» «Сомневаюсь, что ты ничего не взял. Ты же приехал проконтролировать, что я тут делаю?» «Да. И оказался крайне недоволен, увидев, чем ты занимаешься в ноутбуке девочки. Леон ведь просил нигде не отсвечивать. А что делаешь ты?» «Это последнее китайское предупреждение Антонина». «Или Александра, как тебе больше нравится?» «Никак. С отчаянием бросаю я. Мне никак не нравится, и быть здесь я не хочу». Но придётся, процокивает Дан языком. Однако и похвалить есть за что. Ты ни разу не попыталась сбежать. Умница. И куда бы я побежала, прямиком к вашим людям. Не удивлюсь, если у Дамианеса здесь всё схвачено. И единственный способ покинуть остров это верхом на дельфине. Если и тех он не подкупил. Дан смеётся. Кстати, про дельфинов. Может, выйдем на яхте в океан, заодно развеешься. Нет. «Боюсь, всё закончится тем, что я захочу тебя утопить. Или сама решу утопиться». Веселье сползает с его лица. «Казалось бы, должно прийти смирение, я ведь никак не могу повлиять на ситуацию. Только оно не приходит, и вряд ли придёт. Какой-то заколдованный круг. С силой втягиваю воздух и прошу себя успокоиться. Но меня вдруг колотит от возмущения и страха за будущее».